Письмо 166. -е. От господина Бертрана к госпоже де Размонт. Милостивая государня, выполняя распоряжения, которыми вы соблаговолили меня почтить, я имел также честь повидаться с господином президентом и сообщил ему содержание вашего письма, предупредив его, что по выраженному вами желанию предприму что-либо, лишь следуя его советам. Сей уважаемый магистрат поручил мне обратить ваше внимание на то, что жалоба, которую вы намереваетесь подать на господина Денсини, бросило бы в равной степени тень и на память вашего племянника, и что его честь также была бы неизбежно затронута постановлением суда, а это, разумеется, явилось бы большим несчастьем. Его мнение поэтому таково, что следует воздержаться от каких-либо шагов, а уж если и предпринимать их, то с единственной целью не допускать, чтобы судебным инстанциям стало известно об этом деле, и без того слишком нашумевшим. Замечания эти показались мне в высшей степени благоразумными, и я решил выжидать ваших распоряжений. Разрешите мне, сударыня, просить вас присовокупить к ним хоть словечко о состоянии вашего здоровья, на котором, я крайне этого опасаюсь, может пагубно отозваться столько огорчений. Надеюсь, что вы не сочтете слишком дерзко эту просьбу моей привязанности и усердия. Париж, 10 декабря, 1700.